Осознать это, впрочем, не было времени. Перекрывая оглушительный шум, из динамиков грянул чей-то решительный голос. И почти сразу наступила тишина. «Леди и джентльмены», — говорит полковник Мур, руководитель службы безопасности компании «Белая звезда», — «прошу отнестись серьезно к тому, что я скажу. Произошло непредвиденное. Выполняя сложный маневр, мы действительно напоролись на айсберг». Это не розыгрыш и не начало очередного шоу. Прошу вас сохранять спокойствие. Серьезной опасности нет. Вероятнее всего, «Титаник» останется на плаву. И тем не менее, капитан принял решение об эвакуации. Надеюсь, это ненадолго. Однако вам придется занять места в шлюпках. Еще раз прошу спокойствия и дисциплины. У выхода из ресторана ждут члены экипажа, которые проводят вас на шлюпочную палубу. Выходить будем группами. Сначала женщины. Прошу всех вернуться на свои места. Пожалуйста. Действие организовано. Вы окажетесь в полной безопасности уже через 20 минут. Всего лишь 20 минут. 14 апреля 2002 года. 23 часа 10 минут. Морзянка бесконечно пульсировала в наушниках. Обрывалась, смолкала и возрождалась снова, вроде бы продолжаясь. На самом деле это были обрывки нового сообщения. Сколько их пробивалось сейчас сквозь невидимую толщу эфира. Самостоятельно разобраться в этой какафонии она не сможет. Никогда. Хотя добросовестно зубрила азбуку Морзе. Джудит сняла наушники. Молодой, разговорчивый парень-радист был теперь ее последней надеждой. История таинственных сигналов, похоже, заинтересовала его всерьез. Пожалуй, даже захватила. Настолько, что парень добровольно вызвался подежурить в свободное от вахты время. Вахтенный радист не имел права отвлекаться от эфира, но и он обещал дать знак, если что-то услышит. Шансы таким образом увеличивались. Джудит запретила себе смотреть на часы. Это было зрешное занятие, к тому же изматывающее нервы. Если сигнал будет услышан, время пилинга никак не останется без внимания. Капитан отнесся к ее истории сочувственно. На пульте связи, который по привычке называли радиорубкой, было включено дополнительное записывающее устройство. Громкий голос обрушился откуда-то сверху. Смысл сказанного еще не достиг сознания. Но в рубке уже появился офицер. «Слышали, парни?» «Джеймс, остаешься на вахте!» «Артур, в распоряжении палубной команды!» «Вас, мэм, я провожу на шлюпочную палубу!» «Поторопитесь!» «То есть как на палубу?» «Вы что, сошли с ума?» «Мне разрешил капитан!» «Убирайтесь к черту!» «Я не двинусь с места!» «Прекратите истерику!» «Минута на размышление. «Или идете сами...» Или вас отведут силой. Ну, время пошло. Но почему, черт возьми? Тревога, леди. Мы напоролись на айсберг. Или, уж не знаю, на самого черта. Господи, это третья женщина. Не знаю, о чем вы толкуете, но время почти истекло. Артур, бери ее за правую руку. Будет лучше, если вы пойдете сами, мисс Даррелл. Да, конечно. Гнев погас так же внезапно, как вспыхнул. Пришло отчаяние, а смерти Джудит не думала. Только о том, что уже не услышит сигнал. Никогда не услышит. Вот что было страшно. 14 апреля 2002 года. 23 часа 13 минут. Последние слова Стивена Мура потонули в глухом ропоте. Он разрастался, становясь громче с каждой секундой. Первый шок прошел. Наступила пора первой реакции. Люди начинали постигать смысл происходящего. «Если поднимется гвалт, все пропало», — подумал Стив. Но этого не произошло. Женский крик пронзил нарастающий ропот, как удар ослепительной молнии черное грозовое небо. Пронзительный женский крик исполненной такого отчаяния, что все замолкли. «Не может быть! Не сейчас! Нет!» истерически кричала женщина. «Она не может уйти! Не хочу! Я не дам ей уйти!»